Глава 74. «Паркер, вы меня слышите?» Чжан тяжело дышал, дрожал, в теле ощущалась слабость. Он боялся, отчаянно боялся. Но он был здесь. Он снова был на персефоне в туннеле технического обслуживания. «Я вижу вас на своём экране», — откликнулся пилот. «Пока всё хорошо». Паркер управлял лазером, намереваясь прожечь дыры в корпусе персефоны Это был один из пунктов плана. Чжан и Плут должны были вернуть Петрову. Чжан проник внутрь через ремонтный люк возле двигателей. Паркер отследил Петрову по сигналу маячка в ее скафандре и сейчас передавал указания, как добраться до неё Плут выбрал собственный путь внутрь. Робот мог пройти там, где не мог пройти Чжан, выдержать сильную радиацию и перепады температур. Чжан не ожидал, что придется сражаться с англами Эвредики, даже с ИМС на его стороне. «Нужный коридор впереди», — сказал Паркер. «Понял», — ответил Джжан. Стены туннеля были усеяны панелями доступа и распределительными щитками, толстыми пучками кабелей, обмотанными изоляцией. Он хватался за всё, что торчало, чтобы тащить себя вперёд. Если его здесь заклинит, если какая-то часть скафандра зацепится за что-то... «Плут, ты на месте?» — спросил Паркер. «Здесь!» Голос робота звучал в наушниках Джана искаженно. Он продвинулся еще на метр, потом еще, впереди замаячил скудный свет. Он продвинулся еще немного вперед, и вот. Туннель, в котором он находился, резко закончился, превратившись в вентиляционную шахту, головокружительную пропасть. Просунув голову в отверстие, Джан увидел, что шахта уходит во тьму вверх и вниз. По стенкам мельтешила дюжина зеленых паукообразных существ. Внезапно шахту осветил сноб искр, когда сломанный умирающий робот-ангел свалился вниз. Одна из его четырёх рук была вырвана с корнем. Плут скатился вниз и прижался к стенке туннеля. Он всё ещё сжимал оторванную руку ангела. «Двигай, двигай!» — прорычал он. «Ты уверен, что нам сюда?» — уточнил Джан. «Прст, прст, да фай, мать фаю», — сказал зелёный робот. Одна из его конечностей сделала манящий жест, но сочленение двигалось неуклюже, рывками. «Чувствую себя как глупо, пысс!» Джан очень осторожно выполз из туннеля, потянулся к спине робота, но тут три конечности просто схватили его и бесцеремонно бросили на гладкий пластиковый корпус. Две ноги повернулись и обхватили его. «Стрея!» — договорил Плут. Затем устремился вниз, по вентиляционной шахте, в какой-то момент Джану показалось, что они падают. Он вскрикнул от ужаса, но робот не сбавлял скорости, цепляясь за стенки. «Ты в порядке?» — спросил Джан, когда снова смог дышать. «Не нафишу все это». Плут умел управлять несколькими телами одновременно, но не мог создавать копии разума. Ему приходилось делить сознание между всеми телами, которые он использовал, то есть... Каждое тело получало лишь часть его общей вычислительной мощности. Заикание робота мало помогало Джану унять страх. Они продолжали падать в бездонную пропасть. Впрочем, он мало что мог сделать, кроме как держаться и время от времени вскрикивать, когда казалось, что Плут вот-вот потеряет опору под конечностями и отправит их падать навстречу гибели. Он чуть не застонал от облегчения, когда они добрались до дна шахты. Плут выскочил на ровную площадку и помчался по узкому лабиринту труп и каналов. «Держи!» «Что держать?» — спросил Джан, внезапно снова испугавшись. «Головой вниз!» — рявкнул Плут. быстро Джан едва успел пригнуться, чтобы не удариться головой о потолок. Он наклонился вперед и изо всех сил обнял робота. Прямо за ними мчался ангел. Крылья болтались сзади и жужжали, как пчелиный улей, а руки вытянулись вперед, чтобы схватить Джана. Жан опустил взгляд на золотой браслет, намотанный на рукав его скафандра. Самое время перехватить инициативу, и чудо из чудес — это сработало. Браслет распустился, превратившись в длинную золотую плеть, с треском рванулся и с неожиданной силой, ударив ангела, отбросил его в сторону коридора. Невозможно было понять, насколько сильный урон нанесла плеть, поскольку в этот момент плут свернул за угол, и ангел исчез за их спинами. И МС, как ни в чём не бывало, вернулся на руку Джана. «Спасибо», — сказал Джан. «Народ! Эй, народ!» — послышался голос Паркера. «Вам нужно срочно добраться до неё. Я смотрю на телеметрию, и её сердцебиение зашкаливает. Думаю, у неё серьёзные проблемы. Вы близко?» «Плиск!» — начал Плут. «Чёрт возьми, мне нужен ответ, вы близко или нет!» Паркер был так же напуган, как и Джан, хотя пилот находился в полной безопасности на Артемиде в то время как Джан рисковал головой на персефоне «Нам нельзя терять время!» Тоннель закончился, открыв доступ в захламлённое помещение. Джан едва успела оглядеться как заметил, что тут полно ангелов и мерцает голограмма. «Эвредика!» Петрова тоже была там, вся в крови, она кричала и билась в агонии.